Глава 18. Борт звёздного прегона Боадицея. Надирная точка МГЦ 142 392 87. Необитаемая звёздная система. Зона оккупации клана Волка. 12 февраля 3058 года. Добравшись до входа на мостик межзвёздного корабля, Катрин Штайнер заставила себя принять наиболее величественную позу, которую можно было зафиксировать в невесомости. Одной рукой она взялась за металлический край, к которому припрессовывался запирающий люк. Другой вытащила косу, которая была спрятана под воротником обтягивающего её фигуру форменного глубокого комбинезона. Теперь следует встать вертикально. Отлично. Не пристало правительнице висеть вниз головой. Затем мархантесса бросила взгляд на открывшееся перед ней помещение. Её никто не встречал. Никто не оторвался от служебных обязанностей, никто даже не заметил её появления. Подобная невнимательность задела самолюбие, однако ей пришлось подавить досаду. Катрин решила, что так, в общем-то, и должно быть на корабле, выполняющем особое задание. Мостик представлял собой огромное сферическое помещение, всё занятое приборами, экранами дисплеев, циферблатами контрольных и измерительных и навигационных систем. Десяток людей обеспечивали управление кораблём. Все они в этот момент перемещались вдоль внутренней поверхности сферы, хватаясь за натянутые элиера и привинченные к стене скобы. Следили за показаниями приборов, то там, то здесь подкручивали штурвалы. Предполётная подготовка была в самом разгаре. В центре рубки возвышалась изящная, высаченная тумба, похожая на стебель диковинного растения, цветком которого можно было считать круглый дискообразный стол. По окружности диска тоже размещались экраны мониторов. К трубе были прикреплены шланги с лёгкими креслами. В них сидели три человека, склонившихся над дисплеями. В центре диска возвышались прозрачные сосуды с жидкими кристаллами, с помощью которых над столом, в четверть объёма помещения, высвечивалась пространственная голографическая карта участка галактики. Тончайшие красные линии соединяли посвечивающие в лёгком полумраке рубки точки. Это были изображения возможных маршрутов. Архантесса наконец окликнула члена в команды. В чём затруднение, капитан Чёрч? Увидев правительницу, все присутствующие разом опешили, замерли на мгновение. Однако уже в следующую секунду вернулись к исполнению обязанностей. Катрин, ловко перебирая руками, приблизилась к центральному столу. Тучный мужчина попытался бы его вытянуться по стойке смирно, однако в условиях невесомости, да еще сидя, поза получилась откровенно смешной. Догадавшись, он расслабился, поправил чуть съехавший набок, открывший лысину парик и доложил. «Никак нет, Ваше Высочество, штурманская группа занимается прокладкой курса. Мы прорабатываем вариант, который позволил бы нам оказаться как можно ближе к третьей планете системы». Маленькая женщина, с торчащими во все стороны и окрашенными в фиолетовый цвет волосами, простодушно вырвала у себя из прически клок волос. «Архантесса!» – в сердцах заявила она. «У нас серьёзная проблема с последним этапом путешествия!» Катрин кивнула. «Могу себе представить, агент Джотто, путешествие оказалось не таким простым, как хотелось бы. Трудность, связанная с исполнением прямых моих обязанностей как офицера, неизвестная. от отвечающего за секретность полёта и вашу безопасность, ответила Хода Риджотта. Как и все другие члены экипажа, Джотта дала подписку о неразглашении. На общем собрании членам экипажа было дано разъяснение, что эта миссия имеет жизненно важное значение для будущего внутренней сферы. Поэтому не допускалось никаких вопросов, никакого любопытства. Однако Джотта Была слишком практичной женщиной. Её не могли одурачить подобные высокие слова, и несмотря на преданность дому Штайнеров, она не могла закрыть глаза на угрожающие опасности, которые ждали Звездальот в пути. Джотта позволял себе вмешиваться во все детали. Если честно, Катрине от неё покоя не было. За что не возьмись, всё нельзя. Каждый шаг, при котором возникал хотя бы намёк на угрозу, В её понимании грозил кораблю гибелью или, что ещё страшнее, нарушением режима секретности полёта. Катрин во второй раз придавила искорку гнева. Сделала паузу. В конце концов, Джотто находится на корабле, к тому же она не так глупа, чтобы попусту нарываться на неприятности. Архантеса овладела собой, затем спросила. «Пожалуйста, Джотто, поделитесь своими опасениями». Благодарю за доверие, архантесса. Если мы используем запас энергии в литиевых батареях, одним прыжком перемахнём через зону оккупации Медведей-призраков прямо к Кямбе, нам придётся вновь заняться зарядкой наших источников энергии. Кямба звезда класса G4. Следовательно, чтобы заправить батареи, нам понадобится ровно 185 часов. Прибавьте к этому времени необходимые для перемещения в стартовую точку. Таким образом, В течение 2 недель, как минимум, у нас не будет возможности покинуть систему. Катрин помолчала. "Я так понимаю, наконец, сказала она. Вы предлагаете сначала переместиться в промежуточную точку, там запастись энергией для двух прыжков и уже оттуда перебраться к Ямбе. Тогда у нас сохранится достаточный запас энергии, чтобы в случае опасности немедленно покинуть окрестности этой звезды. Так что ли?" Так точно. Капитан Чёрч слезнул капельки пота, выступившей на верхней губе. Загвоздка в том, что при этом варианте мы не сможем достаточно близко подобраться к третьей планете. Нам потребуется не меньше недели, чтобы доплыть до этого мира. Затем ещё неделя, чтобы вернуть бадиссею в исходную стартовую точку. Одним словом, всё путешествие займёт не менее месяца. Это в лучшем случае. Это невозможно. Джотта побледнела, но Архантеса, только таким образом можно свести риск к минимуму. Я из рода Штайнер, фагент. Нам всегда везло. Я выросла с готовностью рисковать. Катрину улыбнулась. Однако ваши тревоги мне понятны. Мне нравится ваша дотошность. Желание свести угрозу до минимума это очень полезное качество. Однако на этот раз Вопрос в том, что мы должны как можно скорее прибыть к Кэмбе. Она указала пальцем на широкий прямоугольный иллюминатор, через который в рубку доходил свет реальных звёзд. Мы находимся в зоне оккупации клана Волка. Отсюда мы можем стартовать в направлении синдиката Драконов. Это, конечно, наиболее безопасный путь, но тогда нам придётся раскрыть карты перед врагами. Если нам не повезёт, Пусть лучше это случится в зоне оккупации дымчатых ягуаров. Третий член штурманской группы, маневрируя всем телом, сумел-таки повернуться к правительнице лицом. Его длинные седые пряди всплыли над головой, придавая ему вид удивленного до нельзя человека. Однако голос у него оказался сухой, несколько гнусавый и ровный настолько, что в рубке словно дохнул ледяным ветром. Архантесса, позвольте изложить своё мнение. Мне представляется, что во время этого путешествия мы нигде не будем в полной безопасности, так что лучше всего сразу отправиться в ту точку, где нас уже ждут. Придётся положиться на их гарантии. Катрин почувствовала, как задрожали у неё колени. Ох уж этот барон Эрхарт Уитчман. Его суждения всегда отличались железной логикой. От подобной прямоты у Катрин случалось, пересыхало во рту. Вот и теперь он запросто изложил то, что она тщательно таила не только от других, но и от себя самой. Если взглянуть правде в лицо, подобное решение являлось единственно возможным. Сама затея выглядела безумно рискованной. Что же, она хотела осуществить её в рамках благоразумия и безопасности? Так не бывает. Об этом он насказательно и заявил сейчас барон. Расклад был прост. Стоит им проложить маршрут через территорию синдиката драконов, как их непременно интернируют в точке подпитки и доставят на Люсиен. Конечно, их жизни в этом случае ничто не угрожает, но тогда придётся давать отчёт Виктору, куда эта Анна направлялась. В конце концов, правда всплывёт наружу. Попасть в руки волков ещё страшнее. Эти хищники уже затаились на границе с Лыранским содружеством и только выжидают удобный момент. Захват правительницы будет для них неслыханной щедростью подарком, которым только может наградить судьба. Они получат возможность диктовать свои условия. Единственным естественным союзником лиранцев может оказаться только клан дымчатых ягуаров. который не имеет с ними общей границы и чьи интересы направлены в сторону синдиката. Вот почему так важно довести миссию до конца. В то же время самим отдаться в руки непредсказуемых членов клана. Ах, барон, барон. Ваша точка зрения принята, барон Уитман. Катрин щедро улыбнулась ему. Эту улыбку посторонний человек мог бы расценить как откровенный сексуальный призыв. Однако для посвящённых она ничего не значила. Барон Уйчман предпочитал партнёров одного с ним пола. В этот момент капитан Чёрч принялся дуваться, вытирать пот со лба. "Что же вы?" с несколько нарочитым удивлением спросил его архантесса. "Решение принято, действуйте". Чёрч тут же ответил кивком. Хельм окликнул он кого-то из команды. Курс K.I.A. 0.23. Джотто вздрогнула. «К.I.A. — это самоубийство!» Барон сладко улыбнулся ей. «Не будьте такой суеверной, дорогая!» Лицо у Джотто напряглось. «Для вас это может быть увеселительная прогулка, барон. Вы всегда предпочитали езду в неизвестное. А для меня это кошмар. Корабль не имеет вооружения». На борту размещено бесчисленное количество секретнейшего оборудования, которое должно обеспечить безопасность архантессы. Она встряхнула головой. Подумать только. Я заявил Акуайтису, что он полный осёл, когда принял предложение стать его хранителем Виктора. Он и есть осёл Генджота. Когда же старт капитан спросил архантесса. Всем по местам приказал Чорч. Помещения сотрясли два заунывных нарастающих звука, пречудливый интервал, отмечающий переход в новое измерение. Все поспешили пристегнуться или покрепче взяться за скобы. То же самое продиуле все присутствующие за навигационным столом. Старт. Звывание стало звучнее и выше тоном. Наконец двигатели кернии фушиды принялись прорезать щель в привычном трёхмерном пространстве. Бодицея нежно скользнула в образовавшуюся прореху, чтобы вновь вынырнуть на расстоянии 30 световых лет от исходной точки. Катрин в который раз, но с прежним нескрываемым изумлением, следила, как стены капитанского мостика начали как бы сжиматься вокруг неё и усыхать. А может это она стала увеличиваться в размерах, пока никто не смог разумно объяснить этот психологический эффект. Между тем тело её расширилось настолько, что заполнило объём рубки и продолжало расти, пока, согласно ощущениям, оно не поглотило съёжившуюся вселенную. Звёздные системы теперь казались генами, галактики клетками, заполнившими её плоть. В какой-то миг она почувствовала, что вся она состоит из этих светящихся образований. У многих людей, совершивших подобный прыжок, складывалось впечатление, что в этим мгновении они знали всё на свете. Их мудрость была равна всезнанию Бога. Но это, конечно, наивное заблуждение. Через несколько мгновений тело начало усыхать, возвращаться к прежнему объёму. Теперь на душу легла грусть. Жаль было уходящего всеведения, освоенной бесконечности. Тело приобретало обычные человеческие формы. В этот момент начался второй прыжок. Теперь её голова, только она, начала раздуваться. Перед глазами замельтешили картинки прошлого. Всё в нём перемешалось. Рядом со знакомыми сценами проповывали какие-то невиданные до сили ужаса. она оказалась как бы сжатой до микроскопических размеров и помещённой в прозрачный пузырь. По другую сторону плёнки увидела родную мать. Миллис оказалась гигантской, руки её были протянуты к ней. Затем те же руки неожиданно превратились в пёстрых питонов. Они добрались до Катрин, обвили тело и принялись сжимать. В этот момент материнское лицо вдруг взорвалось. На этом месте появился обнажённый череп с горящими глазницами. Катрин не могла поверить, что это она кричит. Откуда же тогда это трёв? Почему Ходари Джотта крепко схватил её за плечо и бедро и трясёт, трясёт. Наконец Архантесса справилась с нервами, замолкла, огляделась. Архантесса, с вами всё в порядке? Джотта пыталась добиться ответа. В этот момент на корабле завыла Сирена. Что случилось? воскликнула Катрин. Лицо Джотта потемнело. Мы в системе Киамбы угодили прямо в серёдку между двумя линиями атакующих третью планету кораблей. Сирена по-прежнему надрывалась. Тут до Катрин долетел отсвет ярко полыхнувшего взрыва. Бодиссея содрогнулась. Это нас атакуют, спросила архантесса. Да-да, именно нас, нервно закивал Джетта. Они угробят нас в несколько минут, если, конечно, пожелают угробить. Мы безоружны, а аэрокосмические истребители поворачивают в нашу сторону. Катрин попыталась глотнуть и не смогла. Перед полётом она прорабатывала сценарии возможной встречи, но ни в одном из них не было предусмотрено нападение на мирный корабль. Ей столько раз говорили, Так убеждали, что кланы всегда ведут переговоры прежде чем напасть на чужака. Она рассчитывала первым делом установить связь с ханами дымчатых ягуаров, сообщить им о цели визита и потом уже дожидаться решения, то ли они прилетят к ней на корабль, то ли она спустится на планету. Но чтобы вот так сразу в атаку это немыслимо. Этого не может быть. Они даже не попытались связаться с нами. «Связаться?» – Джотта от удивления встряхнула головой. «Архантесса, мы вынурнули из другого измерения в самом центре боевого порядка. На систему Киамбы совершено нападение. Мы оказались в сердце битвы». «Совершено нападение? Это синдикат?» «Конечно, синдикат. Кто же еще?» «Когда же они успели построить достаточное количество прыгунов?» «При чем тут синдикат?» Джотт откнула пальцами в иллюминатор. «Это волки атаковали Киамбу. Не знаю, стоит ли сейчас говорить об этом, но мне кажется, что ваша поездка к дымчатым ягуарам закончилась».